Я вам задам Конституцию. Итак, слово найдено. Комедия. Константин Павлович над Конституцией открыто смеялся. Довольно скоро после приезда в Варшаву великий князь обнаружил свое истинное лицо. С одной стороны, как будто сердечно преданного императору человека, с другой, живущего по собственным неписанным правилам и законам. «Я вам задам Конституцию», — то и дело покрикивался цесаревич и, в общем, творил, что хотел. Как водится, безобразничал. Некоторые его безобразия в подробностях описаны в письмах Чарторыйского Александру Палчу, Послание князя русскому государю в ту пору — одно непрерывное стенание, плач, причитание и постоянно меняющийся тон, то предостерегающий. то умоляющий, то почти листивый, то безнадежный. Князь Адам знал, что Александру всегда была свойственна мягкость, и до сих пор его не так уж трудно было убедить в чем-либо. И тешил себя надеждой. Императором по-прежнему можно управлять. Он не заметил, что освобождение Европы от Наполеона и дипломатическая победа на Венском конгрессе сделали Александра другим. Более всего Чарторыйский жаловался на цесаревича. «Никакое усердие, никакая покорность не способна его умилостивить. Он, кажется, возымел отвращение к этому краю и ко всему в нем происходящему, и эта ненависть к нашему ужасу постепенно усиливается. Это служит темой для его ежедневных разговоров со всеми. Он не щадит ни армии, ни народа, ни лиц. Конституция в особенности дает ему повод к постоянным сарказмам. Он осмеивает все относящееся к правилам, порядку, законам и к несчастью. Факты уже последовали за словами. Его высочество, Великий Князь, остается при своем мнении даже относительно военных законов, им самим утвержденных. Он, безусловно, хочет ввести в армию, палочные удары, и даже вчера отдал по этому поводу приказ, не обращая внимания на единодушное уверение комитета. Бегство с военной службы, значительное уже теперь, сделается повсеместным. В сентябре большая часть офицеров подает прошение об отставке. Враг не мог бы более навредить вашему императорскому величеству. Примечание. Беседы и частная переписка между императором Александром и князем Адамом Чарторишским опубликованные князем Владиславом Чарторишским. Перевод с французского Явленской. Москва, 1912 год. Письмо от 17. 29 июля 1815 года. Страницы 265-266. Конец примечания. Да, это основной аргумент Чарторыйского и его сторонников. Совершаемое цесаревичем разрушает замыслы его императорского величества. То, о чем государь всегда мечтал, независимое царство польское, облегчение тяжкой участи вечно притесняемой нации, конституция, безжалостно попирается. Князь Адам надеялся убедить царя, все новыми историями, свежими примерами беззаконий Константина Павловича. Вот великий князь арестовал капитана, который давно вышел в отставку, и значит не несет ответственности как военный. Поняв, что судить капитана никто не будет, Константин отправил его в тюрьму без суда и следствия. Вот Сосаревич велит привести к себе то мэров, то чиновников, то предпрефектов, хотя юридически не имеет на это права. Вот приказывает всыпать палочных ударов польским солдатам, воровавшим в огороде картошку, невзирая на то, что в польской армии телесные наказания запрещены. Исполнять экзекуцию великий князь велит русским солдатам. Дружба между поляками и русскими после этого, видимо, должна только окрепнуть. А вот оскорбляет самыми кровавыми оскорблениями польского генерала и полкового командира, которые после унижения дали знать о своей болезни. Въедливо и скрупулезно князь Адам пересказывал императору все поступки Константина. Армия все еще надеется на отозвание великого князя. Примечание. Беседы и частная переписка между императором Александром и князем Адамом Чарторижским опубликованные князем Владиславом Чарторижским. Перевод с французского Евленской. Москва, 1912 год. Письмо от 31 июля 1815 года. Конец примечания. Но Александр отзывать Константина не торопился. Князь, заметив бесплодность своих стенаний, Наконец начинает просить только об одном – ограничить полномочия его императорского высочества в соответствии с основами Конституции. Чарторысский все еще чувствует себя вправе давать императору настойчивые советы. Он по-прежнему не сомневается, что скоро, вот-вот, станет наместником императора в родном с такой любовью организуемом им государстве. Тогда дела пойдут намного легче. тогда мы еще поборемся. 17 ноября 1815 года Александр назвал, наконец, имя наместника. Им стал польский генерал Иосиф Зайончик. По свидетельству современников, Черторыйский, узнав о приговоре императора, впал как бы в выступление. Примечание. Шильдер, император Александр I. Том 3. Страница 326. Конец примечания. Он был поверенным государя. С ним единственным Александр так горячо шептался когда-то о республике, конституции, свободе. И как только Александр Павлович сделался императором, князь Адам был сейчас же вызван из почетной Сардинской ссылки в Петербург. Черторыйский умел быть гибким. Соглашаться на уступки. Он давно отступил от безумного принципа своих соотечественников все или ничего и готов был довольствоваться тем, что предлагают. Он был умен, многоопытен, дальновиден, добросовестен, бесконечно предан полякам, лоялен русским, в конце концов, он был сложившимся политиком и лучшей кандидатуры на пост наместника, по сути, вице-короля государства, не существовало. Это казалось ясно, как Божий день. Император сделал по-своему, соблаговолив прислушаться к совету брата. Именно Константин приметил Зайончика и составил ему протекцию. Генерал Иосиф Зайончик, 1752-1826 годы, немало повоевал против русских. Участвовал в войне 1792 года, в 1794 году в восстании Костюшка. В 1812 году служил под знаменами Наполеона. Во время переправы через Березину генерал лишился ноги и попал в русский плен. В плену с Зайончиком что-то случилось. То ли безжалостность в обращении и, следовательно, страх, то ли, напротив, неожиданная великодушие и любезность русских, а, следовательно, приязнь, потрясли измученное кровавыми сценами и потерей ноги воображение генерала. Как бы то ни было, но со времен русского плена Зайончик проникся к своим поработителям несколько странной от того, что снисходительной без меры, все покрывающей симпатии. Когда началось формирование польской армии, Константин призвал его в состав военного комитета, совершенно убедился в покладистости престарелого генерала и порекомендовал его Александру. Государь против кандидатуры Заёнчика не возражал. Так гражданское управление царством польским во главе с заенчиком уютно разместилось у Константина Павловича в кармане. Генерал сообщался с цесаревичу обо всех постановлениях администрации, согласовывал с ним повышение и назначение чиновников, обсуждал дела, которые требовали личного утверждения императора. С первых же дней существования царства польского участие Константина в управлении государством намного превысило обязанности главнокомандующего польской армией. Очевидно, что для Чарторийского марионеточное существование в роли наместника при великом князе было невозможно. Он нудно отстаивал бы конституционные свободы, защищал интересы поляков, упорствовал, торговался, ссорился с императором и главнокомандующим, а в часы бессонницы мечтал бы о короне. Гордо вспоминая свою родословную, отец Чарторыйского, князь Адам Казимеш Чарторыйский, был кандидатом в короли, но уступил корону двоюродному брату. Такой наместник никому не был нужен. И Чарторыйскому досталась должность сенатора и члена административного совета. С этой поры письма Чарторийского императору сделались отчаянны и сухи, полны почти нескрываемой обиды. В них легко угадывались и скорое удаление князя от политической жизни, и его отъезд из Варшавы. Как отдельные личности, так и нации бывают несчастны. Обстоятельства сложились счастливо для нас, что в особе вашего величества мы имеем лучшего из монархов, но вы далеко, государь, вас занимают важные заботы. Как можно льстить себя надеждой, что принципы, характеры, привычки его высочества, великого князя, могли бы когда-нибудь измениться до такой степени, что он стал бы способствовать нашему настоящему и будущему благосостоянию? непосредственное, постоянное имеющее вес влияние, которым он пользуется до сих пор и которое он и впредь будет еще более оказывать на судьбы страны внушает мне страх, что бедствия последующие в течение многих веков мое злополучное отечество еще не исчерпаны примечание беседы и частная переписка страница 292 письмо от 6 февраля 1816 года. Конец примечания. Анекдот. Князь Адам Черторийский, находившийся в то время за границей, приехал в Варшаву, чтобы принять участие в заседаниях сеймового суда. Согласно этикету, он сделал визит великому князю Константину, который принял его с обычным выражением суровости на лице. Он стал упрекать князя за то, что тот Старается посеять вражду в семье и очернил его перед императором Александром. Когда Чертариски попытался оправдываться, великий князь ответил: «Как ты смеешь отрицать?» И вынув из ящика пачку бумаг, сказал: «Вот твои письма к императору». Примечание. Видок Фиглярин. Агентурные записки и письма Булгарина в третье отделение. Составитель Рейдблат. Москва. 1998 год. Страница 262. Конец примечания.